Глава десятая. Последней, правда, не каплей, а прихожанкой оказалась женщина. Она куталась в шаль, так что и лицо было почти не разглядеть через частую решетку из деревянных реек. Меня же скрывал сумрак исповедальни. Так что никаких лиц, лишь голоса. «Светлейший, молю вас и вышних о помощи». Произнесла горожанка и начала рассказывать свою историю тихим надтреснутым голосом. Женщину звали Иридия. Семь лет назад ее отец и родители будущего супруга сговорились о свадьбе. Обе семьи были из богатых, потому и решили объединить свои состояния. Но уже на свадьбе невеста поняла, семейная жизнь будет той, какой непростой потому что, когда делили свадебный пирог, Иридия отломила большую половину, жених Матеуш с размаху отвесил ей за это оплеуху. Матушка Иридии было подорвалась с места, чтобы увести дочь, но отец не дал матери этого сделать, схватил за запястье и усадил на место. Жениха, конечно, за то, что распустил руки, пожурили, Новоиспеченная свекровь Эридии пошутила, что ее сын, значит, так крепко любит молодую жену. Но на том и все. Первые несколько лет, пока торговая лавка процветала, мне жилось сносно. Тяжело вздохнув, продолжила женщина свой рассказ. А после случился пожар. Что-то уцелело, и был шанс удержаться на плаву, но уж был человеком рискового нрава, да и выпить не дурак. Так что спустил все быстро. Мы остались ни с чем. И вот супруг попытался найти решение проблем на дне бутылки. Когда он пил, ему казалось, что он вот-вот придумает, как все уладить и вновь зажить на широкую ногу, но...» Иридия на этих словах замолчала и всхлипнула. «Но как только наступало утро а с ним и похмелье, кручина одолевала вашего супруга с новой силой, подсказал я. Да! Согласилась прихожанка, шмыгнув носом. Он начал меня поколачивать. И, сглотнув, на некоторое время замолчала, а затем добавила. «Хорошо, что детей не нажили, видимо, боги отвели, а вот меня от брака не смогли. И раз уж так случилось, может быть, вы, ваше светлейшество, вразумите моего супруга». «Этого не хотелось, но я понимал, больше эту женщину защитить некому». «А ты уйти от такого мужика пробовала?» Спросил я уже совсем не по-преподобному. Судя по тому, как затихла иридия, от такого вопроса от служителя богов она не ожидала. «Ну да, светлейшие же не должны говорить о разводах. Хорошо еще, что я не поинтересовался как некромант, не думала ли женщина превратить свой брак из постылого в просто остывший, как труп в гробу. А что, многим молодым женам яд помогал наладить веселую вдовью жизнь?» Сглотнув, Иридия все же ответила, «Пробовала, и несколько раз. Сначала к родителям сбежала, да отец сам меня вернул, сказал, что нечего такому позору дома делать. У меня же еще три сестры на выданье. Как он их сосватает, если старшая из брака сбежала? В другой раз я просто на дилижансе хотела уехать, куда глаза глядят. Да супруг догнал и так отходил, что я сама думала, отойду в мир иной». А после я в храм ходила, отца Карфия просила поговорить с мужем, на что светлейший ответил: Такова твоя женская участь, и надобно со смирением молиться и принимать свою женскую долю. Вот я и принимаю и ее, и отвар, что боль утоляет, да успокаивает. Мысли о яде становились все заманчивее. Жаль, что посоветовать я такого иридии, как преподобный, не мог. Хорошо, подойду завтра. Наконец выдохнул я. «Ты скажи, куда?» «Отче, а может сегодня? Я боюсь, до утра могу не дожить. Мой супружник отправился в кабак с друзьями обмывать новые порты, и боюсь, что придет он на веселье. Вразумите его добрым словом, чтобы он меня не трогал». Женский голос звенел от слез. «Каково же отчаяние этой женщины, которая пришла искать спасение в словах, уже не надеясь на дела?» Подумал я, слушая эту исповедь загнанной из раненой души. «Ладно, пойдем сейчас. Только подожди. Я сутану сниму, а то уж больно мне ее жалко будет, если доведется порвать. Она у меня такая единственная». Женщина в ответ на это начала неистово благодарить. «А я ведь только пообещал». Велел ей ждать меня у двери храма. Сам же вернулся в ризницу, снял сутану, оставшись в удобных штанах и рубашке. Подумал, не накинуть ли плащ, но решил, что нет. Так мы и отправились к Иридии. Уже вечерело, солнце до этого желтое окрасилось в багрянец, будто предупреждая о чем-то. Впрочем, не оно одно. «Вы уж берегите себя», — сказала Иридия. «Будьте поосторожнее, а то у Матеуша моего рука горячая да тяжелая, и ничего Ирод не боится». А все потому, что сила немереная и велик, как горный тролль, постоянно макушкой притолоку подпирает. Мы шли по мостовой, и сейчас, при вечернем свете, я смог наконец-то разглядеть лицо женщины. Еще молодое, довольно привлекательное, с правильными чертами. Соболиный разлет бровей, доверчивый, как у олененка, взгляд карих глаз и угасшая улыбка а еще след от почти зажившегося синяка на скуле. Наверняка и на теле таких желтоватых пятен было изрядно. Но женщина, словно стесняясь самой себя, все куталась в шаль, старалась сгорбиться, стать меньше и незаметнее, хотя и так была ростом мне по плечо и как тростинка. «Я уж постараюсь быть поосторожнее», — заверил Иридию. Она лишь благодарно кивнула, и не догадывалась, что в исполнении некроманта «постараюсь быть поосторожнее» означает, что он попробует не отсечь лопатой голову от тела, но не обещает. Ведь воскрешение — дело такое, непредсказуемое. А разница в том, чтобы поднять покойника или призвать пьяного муженька, как по мне, не столь уж и велика. К слову супружника, ждать пришлось не так уж и долго. Закат не успел отгореть. Его алые лучи еще целовали подоконник, когда с улицы раздались шумы ругань. А затем от крыльца прогремел бас. Открывай, курва, муженька! Встречай! Дальше послышались лязг засова, неровные шаги, и в дом ввалился собственно Матеуш. Был он и правда рослым а еще рыхловатым, лысоватым и пьяноватым аж в стельку. Несло от него сивухой так, что даже у мертвия бы в гробы обратно попадали. Но я устоял и тихонько так сказал Иридии. «Выйди на улицу. Нам с твоим супругом нужно побеседовать». Тот же при этих словах перестал блуждать своим осоловелым взглядом по комнате и сумел сфокусироваться на моей фигуре. «Окинул ее» и взвыл раненым кабаном. «Ты что, стерв, при живом муже кабеля домой привела? Да я тебя за это...» И потянулся своей волосатой лапищей за ухватом. Правда, тот стоял гораздо дальше печи, так что пятерня мазнула по воздуху. Пинчуга заметил это не сразу, но когда понял, что ладонь пуста, с возмущением глянул уже на верткий ухват. «Я тут те череноктащи обломаю, паразит!» — пообещал Матеушу Шутваре. Но та оказалась стойкой, как на месте, так и к угрозам. Иридия же бросила испуганный взгляд на меня, потом на муженька, снова на меня и, потоптавшись на месте, осталась. Отчаянная женщина! Знала же, что ей сейчас прилетит, и все же пеклась обо мне больше, чем о себе». «Убирайся уже поскорее!» — шикнул я, забыв о своей светлейшей роли. Иридия глянула испуганно. «Мне пришлось на нее еще и цыкнуть!» «Сработало!» Женщина с заполошной полевкой подпрыгнула на месте и рванула прочь через другую дверь в клеть. Лишь когда створка за ней хлопнула, я зло усмехнулся и призвал тьму. «Сдается мне с ней и добрым словом, проповеди будут эффективнее, чем с одним добрым словом». Матеус же даже не понял, что произошло, когда вокруг моих сжатых кулаков заклубилась тьма. Мужик лишь плюнул на то, чтоб поймать ухват, и попер на меня с голыми руками. Ну, точно племенной бык, даже из носа пар пошел. <плёк> «Да я тебя сейчас на лоскуты порву, гаденыша!» «А потом и эту шаболду!» Пообещал мне этот пьяный, и таранным бревном пронесся мимо и врезался в стенку так, словно решил ее забодать. А я-то всего лишь сделал шаг в сторону и даже иллюзию отвода глаз не использовал. Мужик приходил в себя несколько мгновений. Наконец, отлепившись от стены, он повернулся ко мне и помотал башкой, как пес, только что вылезший из воды. И после, уже не говоря ни слова, пошел в повторную атаку. В этот раз я поступил опять по-рыцарски, уступил дорогу. Правда, не даме, но все же. Матеуш пронесся мимо на бреющем полете и поприветствовал лбом дверь. Ту самую, через которую совсем недавно и вошел. Звук был, точно встретились два дуба. Один, правда, рос в лесу, а второй — на родительских харчах. Но это детали. Вот только даже удар лбом на бис не угомонил драчуна. Шатаясь, он уже не стал брать разбег, а двинулся на меня тяжелой драконьей поступью. И когда подошел, выдохнул точно приказ. «Не вертись!» И замахнулся. Он, наверное, ожидал, что его массивный кулак врежется мне в скулу, а я тряпичной куклой упаду на пол. Ну, с женой же это прокатывало. Вот только его сжатой пятерне в этот раз повстречался я, ну и некроманский щит против нежити. По последнему-то и пришелся хук Матеуша. Раздались звук удара и трес, которым обычно дробятся кости. Муженек Иридии взвыл, как побитая псина, и уже не обращая на меня внимания, начал баюкать свою руку, которая на глазах стала раздуваться, превращаясь в натуральную кувалду. Переломы они такие. А если перелом еще не только в костях, но и в жизненных ориентирах, это вообще плохо для психики. А вот для семейного благополучия может быть очень даже хорошо в случае с браком Эридии так точно. Я же, глядя на порастратившего боевой пыл пьянчугу, подошел и с размаху пару раз ткнул его в солнечное сплетение так, что мужик пошатнулся и сел на месте, а затем и завыл белугой. Я же был сама милосердная тьма и, сотворив заклинание очищения от токсинов, осенил им набравшегося Матеуша. Протрезвление было мгновенным и очень болезненным, так что муженек Иридии даже забыл на несколько мгновений о сломанной руке. А когда вспомнил, и взгляд его прояснился... «А теперь поговорим», — произнес я, присаживаясь на скамью напротив плюхнувшегося на половице задом супружника Иридии. «Ты кто такой?» — недовольно выдохнул муженек. «Хм, кажется, начал соображать, раз стал задавать вопросы, а не вешать ярлыки», констатировал я и, собственно, представился. Новый священник Марисмола. «А старый где?» Собрав мысли в кучу, а глаза к переносице спросил Матеуш. Судя по заданному вопросу, не просыхал мужик долго. «Ушел?» Многообещающе отозвался я. «На покой?» чего то уточнил муженек, как будто у духовников могла быть пенсия. на вечный отозвался я. Мужик гулко сглотнул, не иначе как решив, что это я перевел за руку старичка на тот свет. «А где твое...» Заикнулся было Матеуш, но я выразительно размял пальцы, и он быстро исправился. «Ваша сутана...» Прошлый преподобный без нее даже в Сарад... Солнцем любоваться не ходил. А чтобы быть преподобным, нужна обязательно сутана? Уточнил я. Так она есть, только в ней с грешниками разговаривать несподручно. А ты, брат мой, очень грешен. Жену свою побиваешь? Спросил я тоном самой смерти у муженька. Его пусть и не сразу, но поняла. А может, причиной испуга стали тени. Они полезли из углов комнаты, почувствовав во мне мрак, и потянулись к нему. по па -по — заикаясь, отозвался Матеуш. «Так за дело же! Она, колобродина такая, меня...» Тут он задумался, видимо, прикидывая, что именно меня, и, наконец, выдал. «Не уважает». «А уважение нужно заслужить». Начал я и добавил. Впрочем, как говорят, мужья, которых своих жен сильно обижают, рано или поздно получают чашку кафе или тарелку свекольника с редкой, я бы сказал, уникальной специей. Называется яд. Смекаешь? Да как она... Начал было муженек, поняв, к чему я клоню. Но я остановил его речь одним только взглядом. Может? подсказал Матеушу. «Легко. Тем более я выдал твоей жене индульгенцию, так что на один смертный грех у Иридии теперь перед вышними право есть. Как ты думаешь, что предпочтет твоя жена? Быть веселой вдовушкой или, скажем, украсть пирожок с прилавка?» Матеуш шикнул. Матеуш затрясся, напрочь уже позабыв о сломанной руке. Матеуш побледнел. «Нет, нет, нет!» До него, как до тугодумного тролля, начал доходить смысл угрозы. Он заилозил задом по половицам, стараясь отползти от меня как можно дальше. «Зря стараешься», — хмыкнул я. «Кара небесная, она и в подполе найдет. А вот как вымолить прощение у богов только мне ведомо. И я, так и быть, поделюсь с тобой этим секретом». Сделал паузу, окинув притихшего супружника взглядом. «Если ты еще хоть раз, даже пальцем или взглядом, или повысишь голос, знай, рука твоей жены может дрогнуть и пролить, скажем, настойку белодонны над твоим завтраком. Или эликсир фапич, чьи поры смертельно ядовиты на подушку». «Она не посмеет», — уже с сомнением отозвался муженек. «Хочешь проверить? Мест на погосте еще много», — протянул я. Судя по виду абсолютно трезвого, белого как полотно с расширенными от испуга зрачками Матеуша, проверять он не жаждал. «То-то же!» — хмыкнул в ответ. «Так что веди себя хорошо». С этими словами я поднялся слитным движением со скамьи, на которой сидел, и направился к двери. Правда, на пути у меня лежали ноги Матеуша. Я их перешагнул, а заодно наложил заклятие онемения на всю нижнюю часть тела у мужика. А пока у него мысли дойдут до головы, ноги могут дойти до Ириди, а там детина решит поднять на жену руку. Так что пусть сейчас посидит, испугается как следует, еще больше осознает все, и тогда-то уже сможет встать» уже на пороге обернулся и добавил как бы между прочим. «Жду тебя на мою следующую мессу, и чтобы сидел с женой в первом ряду, я проверю». Матеуш испуганно икнул, но перечить не посмел, хотя по глазам видно было, ой, как хотелось. Я же остановился не просто так, но на всякий случай оставил сигналку. Хотя и сомневался, что мужик рискнет поднять руку, Трусом он был изрядным, а распоясался, потому что не встретил отпора от самой Иридии и ее родни. Когда же понял, что за жену не только есть кому заступиться, но и она стала опасной, враз стих. Но хоть я и был уверен в том, что больше Иридию не обидят, все же решил перебдеть с охранкой. Беспокоился за дуреху. Жалко ее было.